Роберт Геррих, 1591-1674 годы. Ученик дэна Джонсона, один из представителей так называемой поэзии кавалеров. Его лирика носит светский, жизнеутверждающий характер. В ней преобладают генонистические, анакреантические мотивы. произведения Геррика были изданы в 1648 году под названием «Геспериды» или сочинения «Светские и духовные». Песня «Безумные девы». Ах, сэр, благослови, Христос, и утро голубое, и космы всклоченных волос, покрытые росою. Благослови первоцвет и каждую девицу, что от меня кладет букет на милую гробницу. И вас, мой добрый кавалер, ну ах, какая жалость! Вы упустили муху, сэр, а с ней любовь умчалась». Но муха укусила вас, и взоры ваши дикие. Нет-нет, любовь лежит сейчас под грядкой земляники, томиться холодом земли, недвижностью, молчанием. А вы бы оживить могли ее одним лапзаньем. Ну, сэр, помягче, понежней, не то ей будет больно. Нельзя же обращаться с ней все время своевольно. Оплел бедняжку первоцвет, Ах, вам бы постараться ее вернуть, Но тут запрет, и нам не увидаться. Перевод Сергеева